Заговорил старый Джолион. Он и начал весь спор. «Четыреста фунтов? Ты заплатил за это четыреста фунтов?» Тут Суизин во второй раз за вечер осторожно повел головой, ощущая при этом, как острые уголки воротничка впиваются ему в шею. «Четыре сотни фунтов английскими деньгами!» «Ни фартингом меньше, и не раскаиваюсь, это не наша работа, это современная итальянская скульптура!» Сомс улыбнулся уголками губ и взглянул на бассейн. Архитектор усмехался, плавая в облаках папиросного дыма. «Вот теперь действительно в нем есть что-то пиратское!» «Сложная работа!» — поторопился сказать Джемс, на которого размеры группы произвели большое впечатление. Хорошо бы пошла у Джобсона. Этот итальяшка, который ее сделал, продолжал Суизин, запросил с меня 500 фунтов, я дал 400. А вещь стоит все 800. У бедняги был такой вид, будто он умирает с голоду. — откликнулся вдруг Николас. Все эти артисты такие жалкие, просто не понимаю, как они живут. Например, этот флажолетти, которого Фанни и девочки постоянно приглашают поиграть. Дай бог, чтобы он зарабатывал сотню в год. Джемс покачал головой. «Да», — сказал он, — «я понятия не имею, на что они живут». Старый Джоли он встал и, не вынимая сигары изо рта, подошел к группе, чтобы как следует рассмотреть ее. «Двухсот бы не дал», — заявил он наконец. Сомс посмотрел на отца и Николаса, испуганно переглянувшихся, и на сидевшего рядом с суезином бассини, все еще окутанного дымом. «Интересно бы узнать его мнение», — подумал Сомс, прекрасно знавший, что группа эта безнадежно в е устарела, по крайней мере, на целые поколения, — у Джобсона такие вещи уже давно не идут. Наконец раздался ответ Суизина. Ты ничего не смыслишь в скульптуре. Твое дело картины и только. Старый Джолион вернулся на место, попыхивая сигарой. Он, конечно, не станет затевать спор с этим тупоголовым Суизином, упрямым как осел, не умеющим отличить статую от соломенной шляпы. Гипс. Вот все, что он сказал. Долгое время Суизин просто не мог открыть рот. Он стукнул кулаком по столу. «Гипс!» «Поищи-ка у себя в доме хоть что-нибудь подобное этой вещи!» И в его словах снова послышалась клокочущая ярость первобытных поколений. Спас положение Джемс. «Ну а вы что скажете, мистер Бассини?» «Вы архитектор, вам ведь полагается знать толк во всяких статуях и тому подобных вещах?» Взоры всех обратились к архитектору. Все ждали ответа Бассини, настороженно и недоверчиво поглядывая на него. И Сомс, в первый раз вмешавшись в разговор, спросил, «В самом деле, Бассини, что вы скажете?» Бассини спокойно ответил, Вещь замечательная. Он обращался к суизину, а глаза его хитро улыбались старому Джолиону. Один сомс остался неудовлетворенным. Замечательно? Чем? Своей наивностью. Наступило выразительное молчание. Только один суизин не был окончательно уверен в том, следует ли это понимать как комплимент или нет.